Глава 26. Шериф Хейзен сидел на пластиковом стуле в коридоре перед дверью реанимационной палаты, где лежал Гаспарила и ждал приезда Пендергаста. В голову улезли самые неожиданные мысли. Он почему-то вспомнил прохладные вечера, ранний осень, подумал о предстоящем этим летом хорошем урожае, представил себе обнаженную помело Андерсон, но ничего не помогало. Хейзену никак не удавалось отвлечься от гнетущего предсмертного стона, доносящегося из-за двери. Еще этот удушливый запах, от которого не спасала даже плотно закрытая дверь. Как бы он хотел сейчас уйти отсюда или бы Посидеть в приемном покое, но нет, надо торчать здесь и ждать пендергаста. Господи, когда же все это кончится? Наконец, в дальнем конце коридора показалась высокая фигура агентов АБР. Шериф вскочил и пожал протянутую руку, подумав при этом, что в родных местах пендергаст, видимо, принято пожимать руки по пять раз на дню. Прекрасный способ распространения инфекционных заболеваний. «Спасибо, шериф, что дождались меня», — сказал Пендергаст. «Хейзен» — пробормотал что-то невразумительное. Из-за двери реанимационной палаты снова раздался глухой стон, тут же сменившийся хрипом. Пендергаст постучал в дверь, и она сразу же отворилась. В палате, возле койки, на которой лежал забинтованный госпорила, стояли врач и две медсестры. К больному было подведено большое количество трубок и проводов — а с забинтованной головы на Пендергаста смотрели потемневшие от ужаса и боли глаза. Шериф остался у двери, не решаясь приблизиться к умирающему в муках человеку. Пендергаст подошел к койке и наклонился над больным. — Он чрезвычайно возбужден, — сообщил доктор, — и все время требует, чтобы вы пришли к нему. Вот мы и подумали, что ваш визит, возможно, хоть как-то успокоит его. Первые несколько минут госпорил только мычал. Но, увидев Пендергаста, напрягся и нервно задергался, будто в предсмертных судорогах. — Вы, доктор, положил руку на плечо Пендергаста, должен предупредить вас, что если его нервное возбуждение усилится, вам придется покинуть палату. Нет! Хрипло, закричал Госпорило, охваченный паническим страхом. Дайте мне сказать! Он высунул из-под больничного покрывала костлевую руку и схватил пендергаста за пиджак, да так сильно, что одна из пуговиц отлетела и покатилась по паркетному полу. — Похоже, я сделал ошибку, позволив пригласить вас сюда, — встревожился доктор, не спуская глаз больного. — Нет, нет, — еще громче скричал господин. Я должен сказать ему. Одна из медсестер быстро подошла к двери и плотно прикрыла ее. На огромном аппарате, который контролировал жизнь и деятельность больного, быстро замигали лампочки. «Ну, все, мистер Пендергаст, простите, пожалуйста, но вам придется выйти». «Нет!» Зарал, что есть мочи, госпорил и, схватив Пендергаста, второй рукой потянул его вниз. В аппарате что-то громко запищало, и доктор вел медсестре немедленно сделать укол. «Дайте мне сказать!» Пендергаст наклонился над ним. — Что вы хотите сказать? Что вы видели? — О, Господи! — выдохнул Гаспарил, ощутив лошадиную дозу успокоительную. — Что? — тихо, но твердо спросил Пендергаст. Тот, что сильнее притянул его к себе. — Я видел лицо, страшное лицо. — Какое лицо? — удивился Пендергаст. — Помните, что я вам сказал. Из последних сил продолжал Гаспарил. — Насчет дьявола. — да. Гаспарила напряг с всем телом, словно хотел подняться. «Так вот, я ошибся!» «Санитар!» — крикнул доктор огромному медику в белом халате. «Ведите ему еще два миллиграмма аривана и ударите отсюда этого человека! Быстро!» «Нет!» — Гаспарила удерживал Пендергаста за полупиджака. «Я сказал выдворить его отсюда!» — кричал доктор, тщетно пытаясь оторвать руки больного от Пендергаста. «Шериф!» Этот человек убьет моего пациента. Выприньте его отсюда. Шериф что-то проворчал, он все же подошел к койке и начал помогать доктору успокаивать больного и укладывать его. Но все было тщетно. Господило крепко держал пендергаста, а тот не предпринимал никаких попыток сводиться. Я был неправ, — хрипел он. — Я был неправ, я был неправ. В этот момент санитар ввел больному еще одну дозу успокоительного. «Никто из вас не спасется! Он здесь! Теперь всем конец!» Доктор повернулся к санитару. «Немедленно вызовите охрану!» — гаркнул он, покраснев от негодования. Где-то над потолком резко прозвучал сигнал тревоги. «Что вы видели?» — допытывался Пендергаст, не обращая внимания на суету. Вдруг госпорило собрался силами. Присел на койке, оборвав все трубочки провода. На белую простыню полилась кровь. Он вскинул вверх руки, схватил Пендергаста за шею и притянул к себе. Увидев это, шериф стал отрывать его от Пендергаста. Он опасался, что тот вот-вот задушит его. «Это был дьявол! Он уже здесь! Он пришел!» Гаспарила сделал несколько глубоких вдохов, противис третьей дозе успокоительного, потом снова потянул на себя Пендергаста. Он действительно существует. Я видел его той ночью. Да, что именно? Он явился в облике ребёнка. Ребёнка! У шерифа Хейзена вдруг ослабли руки. В ушах тревожно звенел сигнал опасности издаваемым аппаратом поддержки жизнедеятельности. Остановка сердца! Закричал доктор. «Пропал пульс! Скорее тележку!» В палату ворвались несколько человек одновременно. Санитары, медсестры, охранники. Пендергаз встал и поправил полы пиджака. Его обычно бледное лицо стало багрово-красным, хотя внешне он сохранил полное спокойствие. В следующее мгновение его и шерифа выпроводили в кридор. Они ждали в коридоре минут пятнадцать, пока в палате возились врачи. Вокруг сновали люди в белых халатах. Вдруг наступила мертвая тишина. Все аппараты умолкли, врачи стали медленно выходить из палаты, понувив головы. Последний вышел лечащий врач. Он двигался медленно, почти бесшумно, и молча подошел к ним. — Вы убили его, — тихо сказал он, усталым, почти безразличным голосом. Пендергаст положил руку ему на плечо. Вы просто делали свое дело, как и вы. Думаю, все было предрешено. Он не имел ни одного шанса. Вы сделали все, что могли, и даже больше. Когда он схватил меня за пиджак, я сразу понял, доктор, что это предсмертные судороги. Он все равно не отпустил бы меня, пока не сказал того, что хотел. Он должен был это сказать и спокойно умереть. Доктор задумчиво кивнул. «Да, вероятно, мы правы. Я должен задать вам один вопрос», — сказал Пендеркаст. «Как он умирал? Как он вел себя в последнюю минуту?» «У него был обширный инфаркт миокарда после продолжительного периода мерцательной аритмии. Нам не удалось стабилизировать деятельность сердца». «Никогда еще я не видел человека с таким обширным инфарктом. Это был просто какой-то взрыв». «А как, по-вашему? Отчего у него началась мерцательная аритмия?» Доктор покачал головой. «Это началось именно тогда, когда он увидел нечто такое, что потрясло его до основания. Его многочисленные раны были не смертельными, а таких не умирают. У него был острый психологический шок, что-то вроде панического страха. Означает ли это, что он умер от разрыва сердца?» То есть от страха, попросту говоря. Доктор посмотрел на санитаров, которые возили из палаты тележку спокойным, покрытым простоной. Конечно, это звучит несколько мелодраматически, но можно сказать и так.